Третье, что зеркало элементарно обронил кто-то из богов, и найти его в бескрайних песках уже не смогли. Что именно делало зеркало, тоже не совсем понятно. По одним данным, оно показывало будущее. Другой вариант зеркало являлось страшным оружием. Правда, принцип его действия не не был до конца ясен. Третье зеркало представляло собой вход в потусторонний мир. из которого можно было вытаскивать в нашу реальность демонов и прочую нечисть. Одним словом, Рейхсфюрер СС страстно захотел овладеть этим артефактом. Настолько, что втайне от всех, даже от Гитлера, организовал экспедицию в пустыню. Официальная легенда была такая. Группа отправляется изучать пустыню на предмет возможности выживания в ней солдат. Следовало узнать, с каких животных стоит опасаться, какие травы из тех, что растут в оазисах, можно употреблять в пищу. И вообще, сможет ли человек с минимумом снаряжения пересечь Сахару? Собственно говоря, снарядили не одну от 3 группы. Две под командованием фанатичных нацистов должны были искать зеркало богов. А третья как раз и была группа Герки. Играла отвлекающую роль. Гиммлер сходил из того, что скрыть подготовку экспедиции будет невозможно, а значит, англичане и американцы бросятся на перехват. Вот тут-то они и повяжут не настоящих сталкеров, а скромных биологов. Рейхсюрр ошибся. Американцы совершенно не ожидали от своего противника подобного подвоха. Поэтому подготовку всех трех экспедиций просто прохлопали. В октябре 1943 года с аэродрома в Северной Италии, в Африке к тому времени ни одного немецкого солдата уже не оставалось, взлетел не один, а целых три самолета, направившихся на юг. Судьба двух из них не выяснена до сих пор. Достоверно известно, что они приземлились в пустыне, как и было рассчитано. Но что произошло с участниками двух экспедиций, искавших зеркало богов, совершенно не ясно. Они попросту, как говорят на войне, пропали без вести. Бесследно исчезли в пустыне. И ни один человек из числа этих групп не вернулся домой. Погибли ли они в бескрайних песках от голода и жажды, Или есть доля истины в рассказах о том, что Зеркало богов охраняют могущественные потусторонние силы. Не знаю. А группа Герки тем временем спокойно пересекла пустыню и оказалась в практически нетронутых цивилизациях в глухих районах тропической Африки. Что делать дальше было совершенно непонятно. Предполагалось, что американцы и англичане должны были давно уже перехватить взорвавшихся немцев, но этого, как известно, не произошло. В любом случае надо было куда-то двигаться. Обратно по пути через Сахару люди уже не выдержали бы. Да и привести их этот путь мог только прямиком в плен. Значит, надо двигаться дальше, через джунгли к морю. Довольно быстро немцы вступили в контакт с местным населением. К счастью, случайно или не случайно, в составе группы был этнограф, специалист по коренным народам Центральной Африки. Поэтому язык с местным населением удалось найти быстро. Негры, узнав, что имеет дело с врагами ненавистных колонизаторов французов, очень обрадовались и прониклись к Герке и его людям дружескими чувствами. Через полтора месяца группа попала в племя Бванга, где местный шаман напоил их эликсиром бессмертия. Но тут начались неприятности, связанные с французами. Группе Герке с большим трудом удалось ускользнуть от них, а вот Лютину повезло меньше. Его укусила ядовитая змея. и он находился в состоянии между жизнью и смертью. Эликсир бессмертия, как объяснил мне старик, спасает от старости, но не от насильственной смерти. Поэтому было попросту он был не транспортируем. Французы не смогли выдвинуть против него никаких обвинений, поскольку у них не было доказательств, но тщательно наблюдали за Лютоном. Если бы сразу же после войны он решил искать своих, то местные власти несомненно организовали бы ему хвост. Не желая подводить товарищей, лютан после войны уехал в Аргентину. Больше он никогда не слышал ни о Герке, ни о его людях. Вот всё, что рассказал мне старик. Была ли это вся правда или только часть её, или полная неправда, об этом, скорее всего, мы не узнаем никогда. По крайней мере, пока не найдём то самое белое племя в джунглях Чёрной Африки. По большому счёту, Этим стоило бы заняться. Но в сейфе, поднятом со, оке... со дна океана, мне удалось найти свидетельство ещё одной куда более потрясающей экспедиции нацистов.